но угрожающие признаки постепенно усиливались и к началу лета исчезла всякая надежда на выздоровление. Царевна Наталья Алексеевна умерла 18 июня 1716 года. Смерть родной тетки не огорчила царевича, из памяти которого ни время, ни обстоятельства не могли стереть тяжелых детских впечатлений. Он помнил живо страшную, раздирающую сцену, когда царевна Наталья, приехав неожиданно в кремлевские палаты, безжалостно вырвала его восьмилетнего мальчика из судорожно уцепившихся за него рук матери. Царевич не мог забыть отчаянного, пронзительного крика в верхних теремных покоях, когда его усадили в карету подле царевны. Ребенком он испытал первое злобное чувство и ребенком еще он инстинктивно понял необходимость затаить его в себе. Рано судьба научила его притворству. Затем дурное зерно еще более развилось в Преображенском, где постоянно жила царевна и где должен был жить и он, и в кругу новых бесприветных лиц, которых холодность и неприязнь к себе, чуяло его отзывчивое сердце. Наталья Алексеевна, по ненависти своей к Авдотье Федоровне, естественно, не могла любить ее ребенком. Впрочем, ненависть к матери царевича у Натальи Алексеевны не была следствием личного неприятного чувства к Авдотье Федоровне. Точно так же бы ненавидела она и всякую другую жену брата, как имевшую право на его привязанность. Конечно, может быть, ненависть эта тогда чувствовалась острее, Как бывают глубже первые раны ревности, но потом, с отсылкой у жены, эта вражда совершенно утихла. Впоследствии царевна даже стала было несколько холоднее относиться к нередким увлечениям молодого государя, но в последнее время от установившейся и окрепшей любви брата Катерине Алексеевне ее ревнивое чувство снова пробудилось в ней с прежнюю силою. Наталья Алексеевна не любила Катерину Алексеевну, постоянно выказывала ей сдержанность, холодность и даже явное нерасположение. Только теперь ее расположение не имело прежних последствий. Брат был не тот, да и обстоятельства иные. Государь, привязываясь к жене все больше и больше, становился равнодушен к сестре. В прежние годы, при первом известии о серьезном нездоровье сестры, он бросил бы все дела и прискакал бы к ней. А теперь на все ее горячие просьбы и мольбы о последнем свидании в этом мире не было и ответа. Расходясь с новым семейством брата, царевна в то же время стала выказывать большое расположение старшему племяннику. Подозревая в отдалении отца от сына, интриги новой жены и всесильного любимца, Наталья Алексеевна, наоборот, стала принимать в нелюбимом сыне живое участие, стала горячо защищать его перед отцом в тех нередких бурных сценах, в которых брат и сестра не привыкли стеснять себя. И вот накануне смерти, почувствовав близость вечной разлуки, Наталья Алексеевна призвала к себе племянника и сказала ему с полной откровенностью, «При жизни твоей я не раз удерживала брата от враждебных намерений против тебя. Но теперь я умираю, и тебе надобно самому о себе позаботиться. По моему мнению, лучше бы всего, — тихо проговорила она, немного подумав, — тебе отсюда на время удалиться куда-нибудь за границу, хоть бы под покровительство императора, твоего родственника». Вот и тетка-царевна говорит о побеге за границу, как об единственном способе. Стало и действительно нет уже никакого другого исхода, думал Алексей Петрович, возвращаясь от тетки. Но вместе с тем ему вспадал на ум и вопрос. По какому же поводу тетка вдруг ни с того ни с сего стала высказывать такие откровенные речи, не подвох ли какой? Недаром же дядя Абрам Федорович Все худое с лопухинцами приписывает тетке Наталье Алексеевне. Да и сам он в ребячестве испытал, какова она. Но ведь все это зловредительство было давно, очень давно. А в последнее время тетка сделалась как будто совсем другой женщиной.